Глава десятая День Д Я лежала в кровати в ожидании звонка будильника. Чтобы сбросить напряжение, мне было недостаточно пейзажа с оливковыми деревьями, купающимися в рассветном солнце. И небом такой синевой, какой нет больше нигде. Еще одна бессонная ночь. Когда я все же ненадолго заснула, на меня навалился кошмар, и после пробуждения горечь от него еще долго сохранялась во рту. Я облуждала в тумане, одна, закутавшись в свое длинное черное пальто. То самое, в котором явилась когда-то сюда. И тот же рюкзак опять был при мне. Я совсем обессилела и волочила его за собой по земле. И обрела по узким темным улочкам. А издалека меня звали голоса Роми и Алекса. Я искала их, но не могла найти. Я бросалась бежать, падала, поднималась и снова искала их. Но голоса удалялись и удалялись. Я набегу стучала во все двери, но никто не открывал мне и не откликался. Потом голоса детей смолкли, а туман сгустился, окутал меня так плотно, что я ничего не различала. Я выкрикивала их имена. Меня разбудили собственные рыдания. Вся в поту, я отряслась от холода, а сердце выпрыгивало из груди. «Как отдохнуть, когда на горизонте сплошная неизвестность?» когда через несколько часов или несколько дней меня, возможно, лишат последние опоры моего существования, единственной надежной стены, охраняющей мою жизнь. Я в тысячный раз прокрутила все в уме, безостановочно проверяя организацию работы гостиницы, управление персоналом, тарифы, рекламу и коммуникации, сотрудничество с сайтами, бронирование и так далее. Я пыталась отыскать хоть какой-то прокол, но не находила, тогда как Василий — специалист другого уровня, и сразу все заметит. И значит, все годы моего труда и преданности пойдут на смарку, а он укажет мне на дверь. А еще Маша. Я старалась заглушить эту боль и работа, пока помогала мне. Но сколько простоит плотина, сдерживающая мое горе. В самой глубине души я была по-прежнему убеждена, что ее смерть — просто страшный кошмар. Мы в тот раз простились не навсегда, и она вернется. Наши разговоры возобновятся, а на рассвете она снова будет готовить завтрак. Я подойду к ней, она, как всегда, поцелует меня в лоб и прошепчет «Голубка». А еще посоветует в сотый раз перечитать «Белые ночи» Достоевского. Я собиралась, как делала это каждый день, не более и не менее тщательно. Не буду я наряжаться или ярко краситься, а то вдруг почувствую себя не в своей тарелке. Я должна любой ценой оставаться собой. Поэтому я надела одно из своих всегдашних льняных платьев-рубашек средней длины. Сегодняшнее было белым, завтрашнее будет розовым, желтым или в цветочек. Сероватый цвет моей кожи послужит доказательством того, что я не принимала солнечные ванны вместо работы. Мне пришлось надавить на Алекса и Роми, чтобы они хоть немного поели перед уходом. Как обычно, в конце недели дети разрывались между радостью новой встречи с отцом и огорчением из-за расставания со мной. Их обеспокоенные взгляды все чаще останавливались на мне. Особенно напряженным был сын. В последние дни на них многое свалилось. Накануне вечером их не могла не расстроить неожиданная холодность отца. Как и глубокая пропасть между нашим вчерашним поведением и семейным ужином на маслобойне, когда мы выглядели почти влюбленными, По крайней мере, такими должно было нарисовать нас детское воображение. А тут мы разговаривали друг с другом сквозь зубы, и они перестали что-либо понимать. Я уж молчу о моем взвинченном состоянии и недостатке внимания к ним. Поэтому я старалась явить им образ счастливой мамы. Не хотела, чтобы они уехали на неделю, сохранив в памяти моё грустное и испуганное лицо. Чтобы избежать незапланированной реакции и неожиданных вопросов, я объяснила детям, что произойдет во время их отсутствия. Они ошалели. Ну да, они, конечно, слышали о Джои Маше, о Василии. Но он был для них абсолютно нереальным персонажем. Сообщение о его скором приезде вызвало взрыв энтузиазма и любопытства. Через Василия Они как будто снова прикоснутся к Джо и Маше. «Почему его никогда здесь не было?» — спросил Алекс. «Хотела бы я знать». «Представления не имею. Возможно, у него много работы». «Он такой же добрый, как Джо?» — заволновалась Роми. «Надеюсь». Я, не торопясь, обняла и расцеловала обоих. Я вдыхала их запах, дотрагивалась до них, гладила, чтобы наполниться энергией и спокойствием. Я черпала в своих детях силу и твердость для встречи с тем, что меня ожидало. К счастью, сегодня пятница, день накануне чехарды гостей. Нам повезло, что еще находились клиенты, постоянные в большинстве своем, которые останавливались у нас на всю неделю. Некоторые из уезжавших в субботу предпочитали оплатить счет накануне и пользовались затишьем на ресепшене, чтобы поболтать со мной о том, как они отдохнули и как планируют продолжить отпуск, даже не догадываясь, что дарят мне передышку. День был похож на все другие. Ближе к вечеру я пошла в кабинет, чтобы закончить бумажную работу, которая все еще копилась. Не хватало, чтобы у нас были задержки с оплатой. Из-за стеклянной двери у меня за спиной доносились звуки бассейна. Прыжки в воду, громкий смех и обрывки разговоров. Разливали первые аперитивы. Абсолютная обыденность этого начинающегося вечера позволила мне окончательно расслабиться и восстановить концентрацию. Мне очень жаль, но мне действительно пора идти. Я не могу больше ждать. Это объявилась Амили, которая, как считала, я уже ушла какое-то время назад. Иди еще, насмотришься на него. Я смогла засмеяться. Она тоже. Шарли наверняка выступил в роли вестника, а Амили умела быть деликатной, когда это требовалось. Она не приставала ко мне с вопросами о Самюэле. Ограничилась поцелуем в щеку, улыбкой и ободряющим подмигиванием. «Я нашла, на кого оставить детей», — сообщила она. «Завтра утром буду на месте». «Ты не обязана, у тебя выходные». Она закатила глаза к небу, возмущаясь моей тупостью. «Ладно, давай беги. Удачи сегодня вечером». Я опять занялась щитами, И вечер начался. СМС от Алекса сообщала о том, что они встретились с отцом и едут на выходные к его родителям. Я подозревала, что Самюэль решил оставить Алекса и Роми у родителей на большую часть недели. Почему бы нет? Дети смогут поплавать в бассейне и пообщаться с бабушкой и дедушкой. Кто-то постучался в дверь, хотя она была открыта. Я медленно оторвалась от экрана чётко понимая, что сейчас мир разделится на «до» и «после». Я его мгновенно узнала. Он сохранил эту трудноуловимую смесь черт Джо и Маши — смуглая кожа и суховатое телосложение отца и глаза матери. В свои 45 он прекрасно выглядел. В последний раз, 20 лет назад, На нем были джинсы, майка и кроссовки. Сегодня он пришел в темно-синем костюме и слегка помятые белой рубашки. И Джек он небрежно придерживал, перекинув через плечо. Он пристально смотрел на меня. Расшифровать выражение его лица не получалось. Я не могла выдавить ни слова. После нескольких секунд молчания, показавшихся мне вечностью. Он решился открыть рот. «Здравствуй, Эрмина». Я вздохнула поглубже, набираясь смелости. «Василий, я уже не ждала тебя». В конце концов я встала и пошла к нему, но резко остановилась. Как я должна себя вести с ним? Мы так давно не общались, прошло 20 лет, почти целая жизнь поэтому я сохранила нейтральную дистанцию, не протянула ему руку и не подставила щеку для поцелуя. Он не удивился и тоже остался на месте. «Хорошо доехал», — спросила я из вежливости, не находя, о чем еще спросить. «Да, спасибо». Я вспомнила этот низкий голос, который произвел на меня такое впечатление при первой встрече. Оказывается, телефон размывал его тембр. Кабинет снова заполнился смущенным молчанием. «Извини, что приехал так поздно, но формальности, необходимые, чтобы доставить тело матери в похоронное бюро апта, заняли больше времени, чем я предполагал. Я на секунду опустила веки, чтобы принять удар, нанесенный этими словами, которые...» зафиксировали реальность, словно выбив их на мраморной доске. «Ты не захотел привести ее сюда? Мы бы приготовили...» «Нет, и она не хотела». «Почему Маша отказалась вернуться к нам?» «Непонятно». Я все же кивнула. «Должна ли я поделиться своим мнением?» «Скорее, нет». Я отвела взгляд, чтобы скрыть обиду. Увидела в холле клиентов и воспользовалась их появлением как предлогом. «Извини, пришли люди». Он тоже заметил их и кивнул. «Иди, конечно, не хочу отвлекать тебя от работы». Он отступил в сторону, пропуская меня. А я натянула на лицо улыбку и вышла в холл, чтобы встретить семью, которая только что приехала. Следующие 15 минут я провела на своем месте, играя роль администратора и стараясь по возможности не думать о том, что меньше, чем в пяти метрах находится Василий. Не то чтобы я ощущала на себе его взгляд, но я не сомневалась, что он тут и слышит все, все вопросы клиентов и мои ответы. Но я делала свое дело, которое любила и в котором разбиралась до мельчайших тонкостей. Я перечисляла и расхваливала великолепные условия дачи. И это помогало расслабиться и возвести защитный барьер, не подпускавший вихрь эмоций. Новые гости захотели заказать столик в ресторане. Я поискала список бронирования на стойке, но его забыли принести. Я стерпела это нарушение. Не устроила разнос, сейчас не время. Вместо этого я позвонила на кухню, заставляя себя оставаться спокойной и вежливой. Я же не позволю себе растеряться. Трубку взял Шарли, хотя теоретически он должен был стоять у плиты. «Он здесь?» «Скажи, у тебя остался столик на четверых? Эти гости только что приехали». И мне, между прочим, никто не принес список бронирования столиков. У нас все заполнено, но мы решим вопрос. Я собирался как раз сегодня вечером открыть террасу возле бассейна, чтобы... Я еле удержалась от раздраженного жеста. Все ясно. Он хочет произвести впечатление на нашего гостя. Поступай, как считаешь нужным. Погоди, ну так что? Я демонстративно повернулась спиной к кабинету, прошептала, прижавшись губами к трубке, что да, он появился несколько минут назад и нажала на отбой, помешав ему задать вопросы. Потом я снова преувеличенно широко улыбнулась нашим клиентам. «Ваш столик ждет вас на террасе. Желаю хорошо устроиться в номере». Я сняла ключ с крючка, запретила себе заглядывать в кабинет и проводила клиентов до лестницы, желая выиграть несколько минут. А после этого все, отговорок больше не осталось, и нужно было идти туда, где меня ждал Василий, поставивший дорожную сумку на пол рядом с собой. И тут я сообразила, что забыла нечто важное. Как я могла упустить это? «Вот и я!» Обратилась я к нему, продолжавшему стоять, погрузившись в свои мысли. Он любовался садом через открытое окно. Хотела бы я угадать, что он чувствует, заново знакомясь с дачей после стольких лет отсутствия. Узнает ли ее? Находит ли изменившейся? Какое впечатление она на него производит? Я с удовольствием задала бы ему все эти вопросы. Но. Боялась ответов. Он обернулся, и я увидела большие черные круги у него под глазами. Я воспользовалась шансом уладить только что возникшую проблему и заодно избавиться от него. «Ты наверняка устал. Как ты догадываешься, отель заполнен». «В конце июля самое то?» — весело, но без малейшей иронии ответил он. «Ты не против остановиться в апартаментах родителей?» Куда еще я могла поселить его, кроме как в номер Джои и Маши? На мгновение выражение его лица стало замкнутым, но он очень быстро овладел собой. Я так и предполагал, не занимать же номер в разгар сезона. Клиенты в приоритете. Возьму ключ и провожу тебя. Я нашла ключ у себя в ящике стола где он хранился в последнее время. Крыло Маши и Джо было заперто на замок, и никто, включая меня, туда не заходил. Эти комнаты были священными, их нужно было защищать от любого вторжения. У меня не было сил видеть их опустевшими, без хозяев. Василий шел рядом, вежливо здороваясь вслед за мной с каждым, кого мы встречали. На пороге родительской кухни он на секунду застыл. «Может, хочешь сначала осмотреть дачу?» Я скрестила пальцы, молясь, чтобы он отказался. «Я еще не готова». В глазах его была грусть. «Нет, я никуда не тороплюсь». Я протянула ему ключ, он молча взял его, вставил в замочную скважину, потянул на себя дверь, и она заскрипела, открываясь. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли все, что нужно. Спасибо. Сегодня вечером тебе надо быть с детьми? Он проявляет вежливость? Или ему действительно интересно? Нет, они у отца. Я буду допоздна на ресепшене или еще где-то в гостинице, так что обращайся, если надо. Он еще раз окинул меня внимательным взглядом, развернулся и скрылся за дверью с сумкой через плечо. В моем воображении всплыла картинка двадцатилетней давности. Василий садится в Тойоту своего отца с той же дорожной сумкой из ткани, вытертой временем. Василий покинул дачу на рассвете. На завтра после праздника с музыкой и танцами до полуночи. Я проснулась очень рано и напряглась, услышав шум внизу. Я встала с постели и открыла окно моей комнатки на последнем этаже. Оно выходило во двор. Сверху я могла следить за всем, что делается внизу, и всеми, кто приходит и уходит. Василий с сумкой через плечо вышел из дверей дачи, прошел с десяток метров, потом остановился, огляделся, и несколько минут напряженно изучал фасад, останавливаясь на каждой мельчайшей детали. Я сообразила, что видела подобную сцену еще раз. Его взгляд 20 лет назад был таким же, как у Маши, когда она навсегда уезжала из дома. Думал ли он тогда, что не появится здесь в течение двух десятилетий? Тем утром солнце только-только приподнялось над горизонтом, но он заметил у окне меня, облокотившуюся на подоконник. Я застыла на месте, не в силах отступить назад, сбежать, спрятаться от него. Я отлично помнила, что мне захотелось увидеть его в последний раз, поскольку в тот момент я не представляла себе, что пробуду здесь дольше, чем полгода. Я ему помахала, Он в ответ тряхнул головой. Смысл этого жеста я не расшифровала, а он сел в машину Джо, которая тут же тронулась с места. Я следила за внедорожником, пока он не скрылся за поворотом. «Спасибо большое, Шарли, за суперидею открыть сегодня к ужину вторую террасу. Зачем я ему это позволила?» В результате народ все пребывал, и официанты окончательно сбились с ног. Мне пришлось помогать им, продолжая при этом выполнять работу администратора. Я не заметила, как пролетел вечер. Когда ажиотаж немного спал, я направилась на кухню, чтобы попросить Шарли придумать какую-нибудь разумную схему обслуживания, если он намерен и дальше принимать вечером такое количество клиентов. Он хочет произвести на Василия впечатление? Очень мило, но тогда надо это организовать. У нас лежало достаточно резюме официантов, так что с задачей можно было справиться быстро, при условии, что кухня выдержит такой ритм до конца. Я открыла дверь и застыла на пороге. На меня пока не обратили внимания, и меня это устроило. От двери просматривался стол Джо. За ним сидели Шарли и Василий занявший место отца. Из-за безумного наплыва клиентов я почти забыла о нем. Зато если он намеревался встретиться или поговорить со мной, то мог оценить, насколько я занята. Было странно, что он здесь, как будто время повернуло вспять. И больно. Как можно притвориться, будто он никогда не уезжал, а его отец столько лет не садился за этот стол без него. Я хорошо помнила, как еще долго после отъезда сына Джо за этим самым столом уходил глубоко в себя, погружался в свои мысли. Джо чувствовал, что сын никогда не вернется. Теперь я была в этом убеждена. Василий, по всей видимости, зашел поздороваться с Шарли, который не нашел ничего лучше, как подсунуть ему свои равиоли. Интересно, Шарли забыла о наших тревогах, пока разговаривал с ним, и также непринужденно подавал ему ужин, как делал это, когда кормил меня после сложного вечера. Я предпочла оставить их наедине, чтобы не мешать их встрече, которая задела меня сильнее, чем я могла вообразить. И все же мне хотелось бы поговорить с Шарли, спросить, что он обо всем думает. Хотелось, чтобы мой лучший друг Вспомнил обо мне. Пришел ко мне. Пробуждение было ужасным. Неудивительно, что я немного тормозила в разгар сезона после двух практически бессонных ночей, когда я сходила с ума из-за приезда Василия, окончательного разрыва с Самюэлем и более чем напряженного вечера в ресторане. Но сейчас не время расслабляться. Я вошла в отель все еще сонное несмотря на ледяной душ, с опухшими от усталости глазами и с трудом подавляя зевоту. До того, как зайти на кухню, я на мгновение остановилась. Что за нелепая идея — поселить его у Джо и Маши. Теперь, когда я готовлю завтрак, он будет совсем рядом, и я лишусь одиночества и безмятежности, которые так люблю. «Придется стараться не шуметь», и удвоить бдительность. Открыв дверь, я окончательно распростилась с едва отлевшей надеждой на спокойствие. В кухне витал аромат кофе. Полный кофейник на столе радушно звал к себе. Но я знала, кому этим обязана. Дверь в сад была широко распахнута. Свежий утренний воздух добрался до меня и поманил на террасу. Василий сидел за столом. Перед ним стояли компьютер и дымящаяся чашка. Почувствовав мое присутствие, он оторвался от экрана. «Доброе утро, Эрмина!» «Ты так рано встаешь?» «Разница во времени». Завязать разговор у меня не получалось. Мы молча изучали друг друга. Я хотела бы быть храброй, задать ему вопросы о Маше и ее похоронах, о том, что он планирует сделать с дачей. Я пристально смотрела на него и вспоминала юношу, усердного труженика, внимательного наблюдателя, довольно сумрачного и молчаливого, с которым была знакома всего лишь несколько недель. Тогда я воспринимала его как сына хозяев, каковыми считала Джо и Машу, и не могла представить себе, что все еще буду здесь 20 лет спустя. А что приходило в голову ему, когда я стояла перед ним? Какие у него сохранились воспоминания о диковатой девушке, не слишком хорошо воспитанной, всегда настороженной и совершенно не разбиравшейся в гостиничных делах. Наши отношения изменились после того, как он встал на мою защиту в споре с недовольным клиентом. Я тогда испугалась, что они подерутся. Мне понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя и поблагодарить его. С того момента мы стали проводить больше времени вместе Не особо много разговаривая и не распахивая душу Мы, однако, искали встреч Но при этом каждый из нас хранил свои тайны и скрывал свои темные стороны Сейчас нас разделяло всего несколько метров Но это не отменяло пропасти между нами Дистанции, которую я ощущала Неловкой суховатости реакции Словно какая-то тяжесть придавила нас. Смерть Джо и Маши, груз недомолвок и неразделенных воспоминаний. У него были свои, и с того времени, пока я еще не появилась здесь, у меня свои, накопившиеся после его отъезда. Как заполнить эту пустоту? О чем нам говорить? Мы были чужими друг другу. «Извини, мне надо работать», — сказала я. Я быстро отошла, скрылась на кухне и бросилась к кофейнику. Он был мне срочно нужен по двум причинам. Чтобы окончательно проснуться и чтобы сохранить самообладание. Я накрывала столы, принимала доставку от булочника и... Благодаря этому отвлекалась от присутствия Василия. Мне было неловко, я не знала, как себя с ним вести. Он облегчил мне задачу, не зайдя на кухню ни разу за все утро. Выходные прошли практически без напряженных моментов. Василий почти все время проводил в крыле Джои и Маши. Где он спал? В их спальне или в гостиной на диване, накрытом разноцветными пледами, которые обожала Маша. Временами я видела, как он проходит по саду. Он был сама тактичность. Мы с ним не разговаривали, лишь изредка обменивались ничего не значащими вежливыми фразами. Если наши взгляды встречались, мы тут же отводили глаза. Но когда он не догадывался, что я за ним наблюдаю, по крайней мере, я на это надеялась, меня поражала его всегдашняя озабоченность. Ситуация угнетала меня, но я все равно не могла подойти к нему и потребовать все обсудить. В том ли я положении, чтобы чего-то требовать? Тем не менее, я все время задавалась вопросами, об истинных причинах его приезда. Что он намерен делать? Какие решения примет? Меня все сбивало с толку. Он был здесь, но как бы и не был. Это напомнило мне недели после смерти Джо. Маша тоже была здесь, но как будто отсутствовала. Я быстро уладила с Шарли проблему официантов. Он не оценил в полной мере, что влечет за собой его инициатива. Но новая терраса имела большой успех, и посыпались заказы столиков. Значит, ужин у бассейна будет подаваться до середины сентября. Все выходные Шарли приставал ко мне, чтобы я наконец-то выяснила у Василия, какие у того планы насчет нас. Всякий раз я ему отвечала, что он сам может его спросить, если он такой смелый и нетерпеливый потому что он каждый вечер кормит Василия ужином за столиком Джо. Шарли отвечал, что делает это, чтобы усыпить его бдительность, продемонстрировать, что в даче все окей, а мы продуктивная команда. Они говорят о всякой ерунде, и их обмен репликами касается только кухни. За кухню я была спокойна, уверенная, что Шарли делает все наилучшим образом. Но обсуждать принципиальные вопросы Была обязана я, ответственность лежала на мне. В понедельник утром я была в кабинете, когда к моему глубокому изумлению туда вошел Василий. Он снова надел темно синий костюм, с которым расстался на выходных, и он был серьёзен. Мне сразу стало неуютно. «Можешь сегодня утром освободиться и поехать со мной, Эрмина? Ты мне нужна». Нечего раздумывать, я обязана идти с ним, подталкивал меня внутренний голос, хотя все во мне противилось, поскольку я слишком хорошо понимала, что меня ждет. Это висело над нами с момента его появления в отеле. «Дашь мне пару минут?» «Жду тебя на улице». Он выскочил из кабинета. Я вызвала Амиле и попросила подменить меня на время моего отсутствия. Она поинтересовалась, когда я буду обратно. Я ответила, что не имею ни малейшего представления, и пусть она притормозит с вопросами. Я схватила сумку и умчалась, забывая даже здороваться с попадавшимися по пути клиентами. Василий ждал меня у арендованной машины. Как только я вышла из отеля, он сел за руль, и я села рядом. Он надел темные очки и тронулся с места, без единого слова. Я не хотела, чтобы он ехал этой дорогой, но машина покатилась именно по ней, а он, сосунувшимся лицом, уставился прямо перед собой. За двадцать лет он не забыл, куда ехать. Часовня Сен-Веран, мост через Калавон, Люмьер, подъем к Гульту. Он ни секунды не колебался, знал, где свернуть, а где сбросить скорость. Через десять минут мы были на месте. Все так же молча он вышел из машины, с усилием вздохнул и двинулся вперед. Я шла в нескольких метрах позади него. Ворота были открыты. На кладбище были только мы и трое работников похоронного бюро, ожидавшие нас. Я сделала несколько шагов по аллее и остановилась, обнаружив впереди Машин гроб. Я замерла, ноги подкосились. Я отказывалась признавать, что все кончено. Она должна была приехать, должна была назвать меня Голубкой. Василий обо всем догадался, когда стих скрип гравии. Он подошел ко мне. Я не обращала на него внимания. Я словно в гипнотическом трансе видела только Машу. Она была одна. Рядом с ней никого. Никто не провожал её. Маша не может уйти вот так в тишине и одиночестве. Это на нее не похоже. Прошу тебя, Эрмина, пойдем. Она хотела, чтобы ты была... Я ей это обещал. Почему? Спросила я совсем жалким голосом и не глядя на Василия. Почему так, Василий? Она заслужила большего, самого прекрасного. Она не хотела ничего большего. Она ушла с моим отцом. Маша умерла вместе с Джо. Я не желала этого замечать, или, точнее, не желала принимать. Я сделала первый шаг, потом второй. Мы прошли всю аллею плечом к плечу. Она нас ждала. Значит, это правда, Маша умерла. Умерла. Я никогда больше ее не увижу. Наконец-то я это осознала и должна буду принять. Моя рука инстинктивно потянулась к гробу, но в последнюю минуту я ее отдернула. Нет, я не могла прикоснуться к холодному дереву. Я съёжилась, заплакала беззвучно и, если вдуматься, впервые после ее смерти. Низкий голос Василия тихо произносил какие-то русские слова. Я не понимала, что он говорит. Но его интонации, сам ритм слов, их звучание разрывали душу. Он не отводил глаз от матери, но видел и разверстую могилу, где уже покоились его отец и сестра. Его одиночество поразило меня в самое сердце. Джо и Маша создали семью, и вот от нее не осталось никого, кроме него. Что он мог чувствовать в этот момент? Его любили мать, отец и, конечно же, младшая сестра. А теперь их всех больше нет. Он кивнул мужчинам, стоявшим вокруг могилы, а я запаниковала. Они пропустили веревки под машин гроб. Я мысленно кричала «Нет, нет, не надо еще! не надо прямо сейчас». Но их ничто не останавливало. Они начали медленно опускать гроб, дерево скрипело, противилось. Я закрыла рот ладонью, чтобы не зарыдать в голос. Не позволю же я себе проявить горе, когда рядом со мной Василий хоронит мать. Имела ли я вообще право участвовать в этом торжественном семейном ритуале? В ритуале семьи, частью которой я не была. Эта мысль больно ранила меня тем более, что я никогда об этом не забывала. Не совладав с собой, я отступила на несколько шагов и приготовилась сбежать. Василий удержал меня, обняв за плечи. «Останься». Я сопротивлялась. Он надавил сильнее, и я, не задумываясь, положила ему на грудь мокрое от слез лицо. Я слышала, как с безумной скоростью колотится его сердце. Маша исчезла в могиле. Все было кончено. Мужчины в черном отошли в сторону. Мы долго стояли, не двигаясь. «Я оставлю тебя на несколько минут», — прошептала я. Он отстранился с тяжелым вздохом. «Подожди меня за воротами». Перед тем, как покинуть кладбище, я обернулась. Василий стоял, вытянувшись перед семейной могилой, Его фигура была внушительной и скорбной. «Скажи мне кто-нибудь, что мужчина, будь то он или кто-то другой, стоящий в одиночестве в темном костюме посреди кладбища, залитого горячим солнцем, подстрёк от цикад, может произвести такое мощное впечатление. Я бы ни за что не поверила. Никогда не забуду это зрелище. Оно будет преследовать меня всю жизнь». Он задрал подбородок к небу и оставался в такой позе довольно долго. Потоптался на месте, устало провел ладонью по лбу, а потом решительно пошел к выходу, больше не оборачиваясь. Подойдя ко мне, он попытался улыбнуться, но у него не получилось. «Тебе холодно?» — озабоченно поинтересовался он. «Я действительно дрожала» сама того не замечая и не могла справиться с дрожью. «Нет, да, не знаю, на самом деле...» Мы не отрывали друг от друга глаз, как мне почудилась целую вечность. Я была не в силах отвести взгляд. «Давай вернемся. Его ладонь легла мне на спину, он снова надел темные очки, и мы двинулись к автомобилю. На обратном пути мы опять молчали, пересекли двор плечом к плечу. Потом неожиданно для меня Василий ускорил шаг, взбежал на крыльцо, направился к библиотеке и заперся в ней. В подавленном состоянии я подошла к стойке и поймала озадаченный взгляд Амели. Я мотнула головой, показывая, что сейчас не время для разговоров, взяла небольшую доску, на которой мы информировали гостей об услугах в нашем отеле, и крупными буквами написала, что библиотека закрыта на неопределенное время. Затем я сообщила об этом обслуживающему персоналу и попросила предупредить клиентов, что одно помещение дачи будет пока закрыто. и Я никому не позволила задавать вопросы. Придя снова в холл, я нашла там Шарли. Я двинулась прямиком в кабинет, и дрожа, упала на стол потрясённая и морально измотанная. Шарли с Амили последовали за мной. "Эрмина, что произошло? Мы видели, как вы с Василием уехали, а потом возвратились. Где вы были?" Я сжала ладонями виски, пробуя заговорить, но у меня не получалось. Амели присела передо мной на курточке и тронула мое запястье, успокаивая. «Объясни нам». Голос Шарли был ласковым. Я собралась с духом, постаралась успокоить нервы и найти в себе достаточно храбрости. Они испуганно смотрели на меня. Василий попросил меня поехать с ним на похороны Маши. Амили вскочила. Шарли побелел и ударил кулаком по столу но почему как ты могла не сказать нам мы тоже должны были быть там как ты позволила маше уйти вот так в одиночестве без нас это отвратительно замолчите я тоже разозлилась и вскочила на ноги обливаясь слезами это ее последняя воля как я выяснила сегодня утром шарли раздраженно скривился отметая мое объяснение где он Я хочу с ним поговорить. Пусть он повторит это мне в лицо. Он уже выходил из кабинета, когда я одогнала его и схватила за руку. Шарль, не трогай его. Оставь его в покое. Он в библиотеке? Да, но ты не пойдешь к нему. Так, теперь ты его защищаешь. Со злостью упрекнул он. Нет, но он только что стоял над гробом матери и могилой отца и сестры. «Честное слово, на твоем месте я бы тоже впала в бешенство, кинулась все крушить и набросилась на него с кулаками. Мне в некотором роде повезло, что я там была. Но можешь мне поверить, было очень тяжело, и это еще мягко сказано. Так что давай на время оставим Василия одного, пока он сам не выйдет из библиотеки». День закончился, но он так и не вышел. Я выполняла свою работу, словно окутанная ватным туманом. Моё тело двигалось, губы улыбались клиентам, голос оживленно отвечал на их вопросы, но я действовала как робот. Моё сердце и мысли были не здесь, они были далеко, затерялись в воспоминаниях и постоянно обращались к библиотеке. Дача, которую я знала, похоронена. Она ушла вместе с Джой и Машей. Я только что попрощалась с ней навсегда и без возможности дать задний ход, вернуться к тому, что составляло мою жизнь последние двадцать лет. Однако я не забывала своих обещаний. Дача доверена мне. Мой долг — сохранять в неприкосновенности ее душу. Время близилось к полуночи. Никогда еще я не задерживалась так поздно. Но я не могла сдвинуться с места в ожидании каких-то признаков жизни из библиотеки. После долгих колебаний, уяснив, что невозможно прождать всю ночь, я собралась с духом и пошла туда. Бесшумно открыла и закрыла за собой дверь. Никакой реакции. Горела только лампа на машином столике. В воздухе плавал хорошо мне знакомый запах сигарил Джо. Я сделала еще несколько шагов и увидела спящего на диване Василия. На кофейном столике — пустые бутылки из личных запасов Джо, которые он прятал в библиотеке жены, переполненная пепельница, коробка кафе-крем, в которой оставалась единственная сигарилла. Последняя для Джо — И стопка альбомов с фотографиями Одну из них он зажал в руке И я решилась взглянуть на нее Это было семейное фото Когда все четверо были живы И несчастье еще не обрушилось на них Маша элегантно-меланхоличная Такая, какой я ее всегда знала И Джо тоже такой же С ухмылкой на губах, веселый, яркий Эмма, которая пожирала брата влюбленными глазами, была восхитительной и излучала ослепительный свет. И для меня стало открытием, что у Василия могла быть такая жизнерадостная улыбка. Они были необыкновенно красивыми и счастливыми. Эти четверо — картинка идеальной семьи, любящей и добившейся успеха благодаря усердному труду. Что от них осталось? Одинокий и скрытный мужчина, которому дача стала чужой. Он вдруг заворочился во сне, я отошла подальше, испугавшись, что разбудило его. Он что-то говорил, я не могла разобрать что, но, судя по его исказившемуся лицу, он страдал. Я выключила лампу, надеясь, что это его успокоит. Перед тем, как выйти из библиотеки, я посмотрела на него в последний раз. Он тяжело перекатился на другой бок, не просыпаясь. Снова что-то пробормотал, шумно вздохнул. Я неслышно закрыла дверь и вытерла мокрые щеки. Я была раздавлена усталостью. Пора идти домой, на маслобойню, и забыть этот день.